Глава двадцать Девочка, которая привела жреца, оттирается тут же в коридоре. Судя по широко распахнутым горящим глазам, она уже предвкушает, что расскажет матери, а там и и дальше понесет сплетню. Думаю, уже к вечеру будут рассказывать, что лорд Махаон оказался злобным темным колдуном, а светлый жрец мужественно спас от него город. Стоит ли вмешиваться? «Бульон для мамы или кашу? Бегом!» «Да, юная леди!» Девочка послушно бросается в сторону кухни. Я, возвращаюсь в спальню, обхожу ширму. «Мам, как ты себя чувствуешь?» «Плохо, что мы остались без благословения, но я еще сохраняю надежду, что жрец вернется. Она ненадолго задумывается. «А знаешь, лучше. Мне легче стало. И Юджи, ты ведь распорядилась, чтобы принесли завтрак. «О, аппетит! Прекрасный знак! Вот видишь, все будет хорошо!» — улыбаюсь я. «Шкатулку!» — просит она. «Может, позже?» Мама настойчиво протягивает руку, и Юрий снимает шкатулку с комода. Отдает. Мама открывает и бестрепетно вытряхивает содержимое на одеяло. Ювелирная мелочевка выглядит дешевой. Во-первых, ни одного комплекта я не вижу, украшения разрозненные. Во-вторых, они все простенькие, тонкие, ничего общего с украшениями, которые я видела на дамах в доме герцога. У мамы есть дорогие, она их надевала на прием и редкие званные ужины. Эти украшения достались мне от бабушки, поясняет мама. Ее душа давно отдыхает в чертогах Белогорья. Бабушка передала мне их незадолго до смерти. Пришла моя очередь передать их вам. Мама, вскидываюсь я. «Иуджи, вот ты неправильно поняла меня. Я ни разу не надевала эти украшения после свадьбы. Зачем им лежать у меня, когда ты могла бы их носить? Украшения какие-то особенные. Я по-новому смотрю на них. Внешне неказистые, а что внутри? Магии от них не чувствуется, но это не значит, что ее нет. Я даже смело предполагаю, что именно украшения подскажут мне, зачем я понадобилась Гельдерным». Но я отбрасываю эту мысль. Если бы им действительно нужны были эти украшения, они бы проявили к ним какой-то интерес. Могла ли мама послать для меня шкатулку в прошлом? Гельдернам не составило бы труда ее перехватить и скрыть от меня. Я, касаюсь пары сережек, начинаю перебирать украшения, пытаясь вспомнить, не видела ли я их в прошлом, например, когда потеряла ребенка. На ум ничего не приходит. «Расскажешь про бабушку, мам?» Я оставляю украшения в покой. Подхватив пару кварцевых сережек, Юрий тотчас откладывает их в сторону и примеряет колечко с кривоватой малевой бабочкой. Яркие бордово-красные крылышки будто нарочно подходят под камзолой Дианом. Я невольно представляю, как оно смотрелось бы на моей руке, лежащей на сгибе его локтя. Я по нему скучаю, да?» Юрий кольцо великовато, и она снимает его, хватает браслет. «Мне, правда, можно что-то взять?» — перебивает она, теряя интерес к браслету и выхватывая другую пару серег с серебряными висюльками-капельками, напоминающими капли дождя. «Можно, половина тебе, половина Юджи». Я выбираю колечко с бабочкой и кулон на длинной цепочке. Крышка отщелкивается, и внутри я нахожу крошечное зеркальце. На губах сама собой появляется улыбка. Теперь мне есть где спрятать бусину крови. Буду носить всегда с собой и точно не потеряю. Юрия, в отличие от меня, никак не может определиться. «Бери все», — хмыкаю я, но себе забираю еще и саму шкатулку. «Нечестно», — сестренка закусывает губу. «Видно, что ей и хочется, и совестно». «Завтрак для хозяйки», — объявляет вернувшаяся дочка кухарки. На подносе, как я и просила, каша, а к ней протертая в пасту вареная курица. Кухарка постаралась от души. Я помогаю маме устроиться в подушках, хочу покормить ее, но мама решительно отбирает ложку, и мне остается только держать поднос, потому что раскладного столика для кровати в комнате почему-то нет. «А у нас вообще был такой столик?» Девочка топчется рядом, не уходит. «Ты что-то хотела?» — спрашиваю я. «Тетя Райра пропала, а мама из кухни и с ее работой не справится, госпожа. В будущем придется нанимать новую служанку, если моя идея не выгорит. С мелкими поручениями ты нам поможешь, твою маму дергать не будем. Серьезная работа подождет. Если пару дней не мыть пол, ничего страшного не случится». «Да, леди». Пока мама завтракает, Юрий перебирает украшения и делит на две более-менее ровные кучки. Одну придвигает к себе поближе, вторую ко мне. Я не отказываюсь и спокойно беру подарок. Меня на состояние волнует куда больше дешевых, но памятных побрякушек. Мама осилила половину каши и две ложки протертой курицы. Мало, конечно, но хоть что-то. Отдыхай. Я отдаю поднос кухаркиной дочке, и девочка убегает. Ей нравится чувствовать себя взрослой помощницей или рассчитывать на денежную благодарность. Мама прикрывает глаза. Кажется, что она засыпает, но нет. Юрий, Юджин, вы же сами голодные. Идите. Да, мам. Мы с Юри расходимся по комнатам. Я прячу шкатулку с украшениями в зеркало в трюмо прямо к паре тряпичных кукол. «Я не опасаюсь воровства. В доме красть, как мне кажется, некому, но все же мамин подарок хочется убрать надежно. Кольцо с бабочкой я надеваю сразу же, как и кулон, в который прячу бусину крови». «Когда я прихожу в столовую, Юрий еще нет. Зато во главе стола на месте хозяйки сидит, по всей видимости, папина гостья». Кем еще может быть сочная шатенка в излишне открытом для первой половины дня платье? С глубоким декольте, открывающим вид чуть ли не до пупка, на торжественный вечерний прием не каждая явится. На вид Лиди старше меня лет на пять, возраста добавляет яркая косметика. Хм, а она точно аристократка? Наличие или отсутствие вкуса с происхождением связано косвенно. Я, например, именно в доме герцогини начала понимать, что такое элегантность. Дара дама умолкает, осознав, что вместо дорогого видит меня. Она старше, она гостья, формально, по крайней мере. Но она занимает место, которое ей не принадлежит. У меня нет причин быть вежливой. Не то, чтобы я изначально собиралась быть терпимой, нет. Я забочусь о своей репутации, не хочу прослыть скандалисткой. У меня и так неприятности из-за истории с неприличным визитом к Гельдерном. «Вы что-то сказали?» — хмыкаю я, причем утвердительно, невопросительно. «Вы, собственно, кто?» «Не может быть, что вы та, кому отец предоставил комнату во флигеле». Леди в трудном положении, полагающаяся на доброту и милость покровителя, никогда бы не явилась на завтрак без приглашения. Моя отповедь, увы, не действует, она лишь ухмыляется. «Должно быть, вы и дочь лорда Махаона, леди, потерявшая доброе имя в гостях у постороннего мужчины, кажется, вас соблазнил знаменитый столичный потаскун Лоуренс Гельдерн». «Какая ядовитая змеючка! Полагаю, про Лоуренса она слышала, если следит за светскими сплетнями, а про меня ей папа вчера выболтал. Просто отлично. Я думала, что у меня есть немного времени, прежде чем сплетни докатятся до провинции, но нет. Да, я Юджин Махаон, старшая дочь дома, а вы?» «Леди Эмили Хлой, будущая жена лорда Махаона. Как и мило!» «Надеюсь, отцу известен ваш статус невесты, и он с ним согласен? Об этом, леди Юджин, вам лучше спросить у вашего отца?» Хм, выкрутилась. «Подтверди она, что отец сделал ей предложение, я бы сдала ее в храм, но в примитивную ловушку она, увы, не попала. Я спрошу». Стоит ли сообщать, что отца забрал жрец? Наверное, не стоит производить впечатление столь дешевым способом. Хотя стереть с ее лица усмешку превосходства хочется. Если она причастна, незачем предупреждать. Спросите, леди Юджин. Как бы то ни было, вы еще не супруга, а мы с сестрой планируем позавтракать вдвоем. Вам придется продолжить трапезу в выделенной вам комнате. Оу! Леди смиряет меня откровенно злым взглядом. Похоже, она уже чувствует себя хозяйкой. А еще она уверена в отце. Ничем иным не объяснить, что она спокойно поднимается из-за стола и одаривает меня предвкушающей злорадной ухмылкой. Наверняка планирует на я Как я ее обидела. С Юри, Леди Эмилии и Хлой сталкивается в дверях. Фыркает и проходит мимо, махнув подолом платья. Так бы и сделала гадость, но я лишь провожаю ее взглядом и протягиваю Юре руку. «Не обращай внимания», — предлагаю я. «Да, мама поправится, папа вернется, и все будет хорошо». «Угу». «Разочаровывать сестру не хочется». Юрий в своей наивности слишком похожа на меня прошлую. Я тоже верила, что надо чуть-чуть потерпеть, и все наладится. Не наладилось». Но я бы не поняла, не поверила, если бы кто-то попытался раскрыть мне глаза на реальность. «Юре придется прозреть самой. Мы завтракаем». Юрий, то ли удручена столкновением с леди Эмилией и Хлой, то ли чувствует мое настроение, то ли в глубине души понимает, что хорошо не будет». «Атмосфера в столовой тягостная, да и у меня настроение портится окончательно, потому что я, наконец, осознаю, что мама и сестра для меня родные, они те, за кого я беспокоюсь, но душевная теплота между нами потеряна еще в моей прошлой жизни. Они для меня почти чужие, и очень много я просто не смогу им рассказать. Да и желания откровенничать нет. Маму и сестру я не брошу». Отставив пустую тарелку, погрузившись в размышления, я не заметила, как все съела. Я первый поднимаюсь из-за стола. «Юри, у меня есть некоторые дела в городе. Присмотришь за мамой?» «Проследи ей, чтобы ей вовремя приносили перекусить. С тобой нельзя?» «А кто присмотрит за мамой? К тому же я по скучным делам в администрацию». Кивнув, Юрий тянется за сдобной булочкой, а я покидаю столовую. Возможно, я смогу восстановить документы сама. Подходящее деловое платье я заимствую у мамы. Не снимать же ради радиотряпки деньги в банке. Я ведь даже не представляю, можно взять только полную сумму, указанную в векселе, или можно взять часть, а на остаток выписать новый вексель. Конечно, у меня есть кошелек, но проще воспользоваться маминым гардеробом. Тем более, рост у нас приблизительно один. Фигуры похожи. Платье немного не сидит в плечах, и я исправляю положение широким поясом и свободным жакетом. Я спускаюсь на первый этаж. Со стороны кухни доносится возмущенный голос. Папина гостья бунтует, скорее всего. Разбираться желания нет, и я выхожу на улицу. Дом в самом центре города, фасадом смотрит на улицу, а правой стороной на площадь. Самая респектабельная часть города. Интересно, в центре столицы вечером тоже можно встретить всякий сброд, легок на помине. О, красотка! Вчерашний парень окликает меня с противоположной стороны улицы. Про встречу с тенью он, судя по всему, забыл или решил, что ужастик ему приснился. Игнорируя экипаж, и, едва не оказываясь под копытами лошадей, парень устремляется ко мне.